Все эти дни царевич чувствовал себя больным, но врач успокоил его, сказав, что это с непривычки от сирокка, и прописал освежающую кислую микстуру, от которой ему действительно сделалось легче. В назначенный день и час поехал он во дворец на свидание с наместником. Встретивший его в передний караульный офицер передал ему почтительнейшие извинения графа Дауна, что его высочеству придется несколько минут подождать в приемной зале, так как наместник принужден был отлучиться по важному и неотложному делу. Царевич ушел в огромную пустынную приемную залу, убранную смрачную, почти зловещую испанскую роскошью, кроваво-красный шелк обоев, обилие тяжелой позолоты, резные шкафы из черного дерева, подобные гробницам, зеркала такие тусклые, что в них, казалось, отражались только лица призраков. По стенам большие темные полотна, благочестивые картины старинных мастеров. Римские солдаты, похожие на мясников, жгли, секли, резали, пилили и всякими иными способами терзали христианских мучеников. Это напоминало бойню или со стенки святейшей инквизиции. А вверху, на потолке, среди раззолоченных завитков и раковин, триумф олимпийских богов. В этом жалком ублюдке Тициана и Рубенса виден был конец возрождения. В утонченной изнеженности, варварское одичание и искусства. Груды голого тела, голого мяса, жирные спины, пухлые в складках животы, раскоряченные ноги, чудовищно отвислые женские груди. Казалось, что все эти боги и богини, откормленные, как свиные туши, и маленькие амуры, похожие на розовых поросят, весь этот скотоподобный олимп предназначался для христианской бойни, для пыточных орудий святейшей инквизиции.